Столица Гран на карте была пробита древесным сучком, мирно поролась на острейшую деревяшку, к счастью, уже на излете своего падения. Сучок поранил только кожу, зато глубоко поранил земли Гран, их изображения на карте утопали в крови. «Это татуировка?» «Отпусти, я убью тебя, я скажу властителю!» «Тихо, ты поранилась!» Ветер заворотелся в кронах, ноздри ста краты задрожали, пахнуло дымом, немирным дымом пожарища. Искры и спички попали на соломенную подстилку. Пьяница, засыпай, опрокинул в постель свищу. Снова донесся ветер, и ста послышались крики и ляск. Девочка задергалась, пытаясь вырваться. — Это было у тебя всегда? — Отпусти, мерзавец! — Просто скажи, что это? Она зарычала, как бешеный кот, но стакрат не выпускал ее. На белой спине девушки сворачивались кровь и в новом пурпурном обличии проступали выворот и лесной край, и изгибы светлый, устья темный и гремячий борт. «Послушай, откуда у тебя на спине весь обитаемый мир? Вот ты проклят, проклятый колдун, я засуну твой проклятый язык глубоко тебе!» Заворочился, приходя в себя парень. «Так, может, это и есть твоя болезнь?» Она застонала, и Стаград понял, на этот раз угадал. «Я тебя отпущу, только не беги никуда, а то ведь напоришься, как навертел, и будет еще хуже». Он осторожно освободил ее, попытался поднять, а на ярость оттолкнула его руки. Мальчишка покачивалась, поднялся на ноги. Он был ошарашен и не понимал, что такое с ним сделали. Стаград подошел и взял его за шиворот. «Ты знаешь, что с ней?» «Если ты тронешь ее хоть пальцем?» – провормотал парень заплетающим языком. Стократ понял, что о карте на спине Мир мальчишка не имеет понятия. Парень был настолько целомудрен, что не осмелился бы даже коленку девушке забинтовать. Стократ выпустил его. Сидя на земле, Мир заплакала, но не от боли. Она рыдала, закрыв лицо руками, к ужасу и удивлению мальчишки, который, похоже, не подозревал, что эта девочка умеет плакать. Ста посмотрел на небо. Дым сгущался, что-то горело в городе, и пожар никто не тушил. «Ну-ка, перестань!» Жестко сказал он мир, Укрыв ее своим повощом, взял на руки, не обращая внимания на слабые попытки вырваться, спустился вниз к шалашу и прогоревшему костру. Когда он усаживал ее на одеяло, мальчишка поднял с земли камень и попытался напасть со спины. Сто завернул ему руку за спину, мальчишка не проронил ни звука, хотя захват был жестокий. «Слушай, как тебя, Дан? Я не собираюсь причинять ей вреда, если ты не понял. Сломаю руку, понял?» «Да», — прохрипел мальчишка, — «вот и славно». Освобожденный парень не удержался на ногах и сел на землю. На лбу у него выступил пот. «Возьми лошадей, напои, позаботься!» «Я?» «Уйди отсюда и не приближайся, пока я не скажу!» «Да кто ты какой, чтобы?» Под внимательным взглядом Стократа мальчишка замолчал. «Я не причиню ей вреда», — сказал Стократ после длинной паузы. Мальчишка втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Мир, скажи ему, чтобы он ушел», — велел Стократ. Девушка, не поднимая головы, махнула рукой, указывая вниз к ручью. Дан медленно побрел прочь, оглядываясь, хромая, растирая правую руку левой. «Когда это у тебя началось, мир?» Она молчала. «Вчера вечером ты была здорова». «На рассвете», — сказала она с ненавистью. «Почему они не тушат пожар?» «Почему у тебя на коже карта обитаемого мира?» «Я не знаю. Если это заразная болезнь, я хочу, чтобы ты заразился и умер, колдун». «Если бы ты не бежала от меня, — сказал он укорезненно, — ты бы не напорлась на сучок. А так у тебя дырка в шкуре как раз в том месте, где на карте столица Гран. Оставь меня в покое. Не надейся. Стократ открыл свою сумку, вытащил темную стеклянную флягу с остатками горькой лечебной настойки. Повернись. Лучше сдохну. Повернись, я сказал. Она была горячая, как камень на летнем солнцепеке. Её трясло. Он почти силой развернул её лицом вниз и отбросил плащ, в который она куталась. Задрал подол рваной рубашки. Рисунок на коже проступил ещё ярче, а рана на месте столицы Гран воспалилась. Сейчас. Стократ зубами выдернул пробку. Будет пфу! Он бросил пробку, и она повисла на штурке. Будет больно, но недолго. Потерпи. Она вцепилась в одеяло. Стократ обильно смочил край чистой тряпки. Настойка была темной, почти черной и густой. От прикосновения мир зашипела, выгнувшись дугой, и в тот же момент по дороге застучали копыта, а в городе зазвонил колокол.